Эпилог. Прошло несколько месяцев с тех самых событий, которыми была так насыщена жизнь Маши. Теперь же она готовилась к свадьбе с Ансельмом, которая была назначена на середину апреля 1914 года после Великого Поста. Ее жених уже полностью подготовил их будущее семейное гнездышко, хотя он вечно был очень занят, доучивался и работал. Квартирка эта была не очень большая, но в ней заранее была предусмотрена детская, а еще был кабинет Ансельма с хорошей библиотекой и мастерская для Маши со всем необходимым инструментом. Квартира находилась на последнем этаже доходного дома Мурузи, что на Литейном проспекте 24. Здание это было построено в мавританском стиле и радовало глаз своим романтичным видом. Идеальное место для молодоженов. Подвиничное платье было подарком от Варвары Леонтьевны. Ее портниха Наташа сшила его по последней парижской моде. Маша в нем была похожа на чудесный распустившийся белый цветок. У него не было длинного шлейфа, так что невесте не пришлось бы в нем путаться или искать, кто будет его нести. Цветы к торжеству стали подарком от Владимира Александровича, который уже прочно вошел в роль мужа Варвары Леонтьевны и по-прежнему очень любил исполнять ее прихоти и желания. Маша пригласила на свадьбу почтенную экономку, с которой ее когда-то свела судьба в этом мире. Аграфена Семеновна подарила своей любимице на свадьбу целый набор прекрасной посуды из белого фарфора с розовыми и сиреневыми причудливыми узорами. Для нее это был очень роскошный подарок, на который она потратила почти все свои сбережения, но не жалела об этом. Наоборот, она радовалась, что может так по-настоящему пригодиться Маше в ее самостоятельной замужней жизни. Свадьба, кстати говоря, была довольно скромной, приглашенных было минимум. Родители Ансельма, семья Колокольцевых да графена Семеновна, вот и все. Но, тем не менее, все было очень торжественно и красиво. Сначала молодые решительно настаивали на гражданском браке. Ансельма и Маша пошли бы на этот шаг, даже зная, что их отношения не будут признаны официально, и их дети не были бы законорожденными в Российской империи. Но Ансельм, предвидя все юридические затруднения в связи с этим решением, все же убедил Машу венчаться в церкви, причем в православной, хотя ни он, ни Маша не были православными. Маша решила доверять будущему мужу в этом вопросе, поэтому родным и близким было объявлено, что они будут венчаться в православной церкви. Варвара Леонтьевна сумела сделать так, чтобы венчание проходило в одном из самых красивых и больших храмов Петербурга – Казанском соборе. Он стоит в самом центре города и всегда пользовался большой популярностью. Венчание показалось Маше, честно говоря, очень неоднозначной процедурой. Она не понимала церковнославянский текст, который читал священник, и ей было сложно выстоять столько времени и делать вид, что она внимательно слушает. Над ними держали венцы Варвара Леонтьевна и Владимир Александрович, так что все прошло согласно канонам. Собор был огромным, но в этот час в нем практически не было посторонних людей. Везде горели свечи и пахло по-особенному. Аглая задумалась о чем-то своем в процессе, а Костик изо всех сил сдерживался, чтобы не баловаться. Один Гоша не стоял смирно, но ему по юности лет все прощалось, лишь бы не шумел. Вот кто больше всего проникся венчанием, так это экономка. Она даже всплакнула пару раз от избытка чувств, и перекрестила Машу, когда все закончилось, пожелав ей долгих лет супружеской жизни, а также здоровых и умных детей. В конце концов Маша и Ансельм осознали, что теперь они законные супруги и повенчаны, пока смерть не разлучит их. Они были так молоды и смотрелись прекрасной, очень гармоничной парой. После венчания был торжественный обед в новой квартире, причем для детей там тоже нашлось место. Гоши поставили отдельный маленький столик, а остальные дети сидели наравне со взрослыми, что было не всегда принято в то время. За время обеда прозвучали самые теплые и искренние пожелания молодоженам. Даже Костя подготовил маленькую речь, не без помощи мамы. В общем, свадьба удалась. Теперь жизнь потекла по-новому, на новом месте. Колокольцевы часто навещали Машу, а она, в свою очередь, с удовольствием ходила к ним в гости. Маша полностью погрузилась в занятия скульптурой. У нее уже была очередь заказов и были большие планы на следующие выставки. Она чувствовала себя уже как рыба в воде в этом мире, в котором существовала магия. К своей необычной способности замедлять время она давно привыкла, как и к дару Ансельма и колдовству Аглаи. Теперь для нее, наоборот, было бы странно лишиться всего этого. Мир бы сильно обеднел без магии, по мнению Маши. Между тем... Аглая делала большие успехи в своей школе волшебства, но всегда соблюдала важное правило, что колдовать можно только по насущной необходимости, а не от скуки или озорства. Она по-прежнему дружила с Мишей и Кларой, но чувствовала, что ее друзья становятся более близки между собой, чем с ней. У них появились какие-то свои секреты и романтическая привязанность друг к другу. Сейчас Аглая переживала бурное увлечение зельеварением, У нее уже образовалась целая батарея склянок, баночек и свертков с порошками на самые разные случаи: от головной боли, проблемах с животом, плохого настроения, бессонницы, заикания и так далее. Она с успехом применяла их на домашних, когда это было необходимо. Даже Владимир Александрович обращался к ней за помощью. Он безоговорочно ей доверял. Сами зелья можно было готовить только в школе волшебства, не дома так как некоторые ингредиенты были опасными, и их нужно было применять с величайшей предосторожностью. Рада подробно описывала своим ученикам каждый ингредиент и как его можно добыть. Это были и различные травы, ягоды, коренья, и минералы, и частицы животных, например, зубы или шерсть, в том числе животных сказочных. Аглая все старалась записывать в специальную тетрадку а иногда там же делала рисунки, которые будут помогать ей опознать нужные составляющие для волшебных зелий. Все зелья были в готовом виде безопасны для животных и людей, иначе бы их пришлось запирать под замок, например, от Коко и от Гоши. Как-то раз Аглая самой потребовалась помощь. Ее стали преследовать ночные кошмары, причем снилось всегда одно и то же, как Мефодия догоняет ее верхом на крылатом льве и роняет с дракона как она потом летит вниз с большой высоты и просыпается в тот момент, когда должна была разбиться о землю. Она пожаловалась ради на эту напасть, и та специально для нее изготовила волшебный амулет от дурных сновидений, сказав надевать его на шею на ночь. Амулет был из когтя медведя, покрытого каким-то волшебным составом, так, что он немного светился в темноте. Это нисколько не мешало спать, наоборот, успокаивало и Аглая перестала с этим амулетом видеть кошмары. Амулеты были еще одним увлекательным предметом в школе колдовства и магии. Их изготовление обычно требовало тщательности и особого труда, во время которого волшебник вкладывает в амулет свою необыкновенную силу. Их можно было делать на продажу и под заказ, как, впрочем, и зелья. Но, опять же, нужно было доставать то, из чего они делались, а это было не всегда легко и просто но Рада хорошо знала, где взять тот или иной предмет, и передавала эти знания своим ученикам. Между прочим, Аглая подарила на свадьбу Маше особый амулет. Он давал возможность хорошего расположения к себе со стороны других людей, особенно незнакомых, но не действовал на колдунов и колдуней. Поэтому с Машей всегда обращались вежливо и радушно, даже если видели ее впервые. Это был замечательный подарок, который Маше потом не раз пригождался в жизни. Единственное, что пока не давалось Аглае, это боевая магия. Но не получались у нее заклинания, которые наносят ущерб противнику. Она боялась причинить вред и пересилить себя не могла. А вот обороняться от чужой магии она худо-бедно научилась. Хотя у Миши и Клары все равно получалось лучше. В мае Маша получила неожиданное приглашение от своей самой богатой и знатной заказчицы, которая очень любила статуэтки животных и птиц, вдовы княгини Орловой. Приглашение это было на бал, который устраивался в честь именин княгини. Приглашение также, конечно, касалось ее мужа Ансельма. Княгиня, несмотря на знатную фамилию, была очень демократических взглядов и не делала разницы между знатными и простыми своими друзьями и знакомыми. Именно поэтому на ее балы не ходили некоторые аристократки, не желавшие танцевать рядом с простолюдинами. Это их оскорбляло. С такими особами княгиня не водилась. Итак, скоро уже бал, и Маша очень волновалась по этому поводу. Что ей надеть, как танцевать, как вести себя. Вот Анцельм вовсе не переживал по этому поводу, хотя и раздобыл фрак и бальные туфли, как положено. Конечно же, первым делом Маша кинулась советоваться к Варваре Леонтьевне. У нее, конечно же, были бальные платья, и девушки совместно выбрали розовое платье с красными шелковыми лентами. Оно было великолепно, и к нему полагался веер, перчатки и красные атласные туфельки. Если платье довольно несложно было подогнать по фигуре Маши, и оно село как в литое, то туфельки, к сожалению, ей не подошли по размеру. У нее была маленькая ножка, на которую нужно было заказывать туфли у обувщика. Времени оставалось в обрез. Маша отдала обувщику красные туфли Варвары Леонтьевны для примера, с нее сняли мерку, и через четыре дня он уверил, что туфли будут готовы и можно будет забирать их. Когда пришло назначенное время, Маша сбегала к обувщику, но его не было на месте. Она растерялась, спросила соседей, и тут выяснилось, что он, получив от Маши задаток, запил и не появляется дома уже второй день. И тут Маша его увидела. Он шел, шатаясь по улице, а за ним шествовала большая черная кошка с зелеными глазами. Время от времени он к ней обращался и что-то бессвязно говорил. Маша немного испугалась. Она не любила пьяных, потому что непонятно, что от них было ожидать. Кузьма Петрович, так звали обувщика, ввалился в парадную, не заметив Машу, которая стояла у крыльца, и начал подниматься по лестнице. Маша, подумав, что надо спасти хотя бы туфли Варвары Леонтьевны, если он не пропил их, кинулась вслед за ним. Но она совсем забыла про кошку, которая осталась на крыльце и тоже бросилась в открытую Машей дверь. Все случилось очень быстро и неожиданно. Вдруг раздался дикий виск кошки — и Маша аж подпрыгнула на месте. Оказывается, она защемила кошке хвост дверью. Теперь кошка громко шипела на нее, а ее глаза метали молнии. Маша даже забыла про обувщика. Ей стало так жалко бедную кошку. Она села на корточки и стала просить у черного питомца прощения жалобным голосом. Но кошка только посмотрела на нее злобно и побежала вверх по лестнице. Через некоторое время Маша поднялась в квартиру обувщика и постучала в дверь. Кузьма Петрович подошел не сразу. Он сначала осторожно приоткрыл дверь, выглянул в образовавшуюся щель, увидел Машу и, наконец, узнал ее. Он очень смутился, так как не сделал заказ и подвел свою клиентку. Даже будучи сильно пьян, он осознал ситуацию, и ему стало очень стыдно. «Барышня, миленькая, простите вы меня, старого дурака». Не смог я вам потрафить. Сгубил меня зеленый змей, чтоб ему проклятущему. — Кузьма Петрович, а где туфли, которые я приносила для образца? — А тут они, туточки, сейчас принесу. В целости и сохранности. Я над ними и не дышал, считайте. Обувщик принес великолепные бальные туфли из красного атласа в изящной обувной коробке с шелковыми лентами. Но они были Маше безнадежно велики. Маша растерянно глянула на Кузьму Петровича. «Что же мне теперь делать? В чем танцевать послезавтра? Никто не сделает новые туфли так быстро». Маша так расстроилась, что у нее на глазах навернулись слезы. И тут случилось чудо, по-другому никак не назвать. Из комнаты Кузьмы Петровича вышла молодая девушка с черной косой и зелеными глазами. Она мельком взглянула на Машу и, опустив глаза в пол, сказала... Я могу помочь вам, барышня. Маша вопросительно посмотрела на нее, потом на Кузьму Петровича, и тот, вздрогнув, быстро пролепетал. Это дочка моя, Просковья, Она у меня колдовство знает, только меня от пьянства не может вылечить, пропащая моя голова. Как же вы можете помочь? Спросила Маша, разглядывая Прасковью с интересом. Я знаю заклинание, которое уменьшает и увеличивает любые предметы. «Наденьте на себя эти туфельки, и я в миг подгоню их вам по ноге». Маша так и сделала. Она очень аккуратно достала туфли и надела их, продолжая стоять в коридоре дома. Кузьма Петрович стеснялся своей домашней обстановки и внутрь гостей никогда не приглашал. В руках у Просковья откуда-то взялся маленький мешочек, наполненный странной черной пылью. Она аккуратно посыпала им туфельки, склонившись у Машиных ног, и стала что-то быстро шептать. Потом она попросила Машу снять туфли и насыпала внутрь каждой того же мелкого порошка, похожего на пыль. Удивительно, но туфли совсем не запачкались. Пыль словно растворилась в них. «Теперь наденьте туфли снова. Вы почувствуете разницу», — попросила Прасковья. «И точно! Туфли теперь были точь-в-точь в -точь пору!» Маша улыбнулась и обратилась к своей спасительнице. «Что я могу сделать для вас? Вы так меня выручили! Спасибо вам большое!» «Ничего, барышня, я просто заглаживала проступок моего отца. Вы ведь больше не сердитесь на него?» «Конечно, не сержусь. Вот вам остаток оплаты, Прасковья. Вы его заслужили». С этими словами Маша достала из кошелька несколько ассигнаций. Там было гораздо больше, чем нужно, но Маша была так обрадована, что решила проявить щедрость. Кроме наряда, для бала необходимо было уметь танцевать и Маша начала каждый день брать уроки танцев сразу после того дня, как получила приглашение. У нее был тот же учитель, француз Месье Ламбер, что и у детей Колокольцевых, и Варвара Леонтьевна взяла все расходы на обучение на себя, как ни пыталась Маша протестовать. Маша была довольно грациозной и пластичной, а еще быстро все схватывала, поэтому уже через несколько дней упорных занятий могла потанцевать тур вальса и различные фигуры мазурки. Учитель был ею очень доволен и все время твердил «шарман, шарман», за что Маша втихую прозвала его «шарманкой». Ансельм иногда приходил на занятия, чтобы полюбоваться своей женой. Он даже не пытался научиться танцевать и не планировал это делать на балу. Ему достаточно было стоять с любезным видом и вести светские беседы. Кстати, про светский этикет им рассказала сама Варвара Леонтьевна. Например, про язык веера. Что имеет в виду девушка в том или ином случае? Маша и Ансельм диву давались, сколько же различных правил и условностей им нужно было запомнить, чтобы не опростоволоситься на балу, несмотря на его демократическую атмосферу. Варвара Леонтьевна экзаменовала их накануне бала, как заправская учительница. Аглая, кстати, тоже присутствовала при занятиях. Ей скоро, по идее, тоже предстояло пойти на свой первый бал через каких-нибудь пару лет, Так что ей эти занятия были тоже весьма полезны. Итак, к нужному дню супруги были во всеоружии. С самого утра Маша бегала по дому в суете, даже не съела за весь день ни крошки в волнении. Ей очень хотелось танцевать, но она переживала, хорошо ли у нее получится. Варвара Леонтьевна одолжила им на этот вечер свой экипаж, который должен был заехать за ними в семь вечера а в пять Маша ждала парикмахершу, которая должна была завить и уложить ее волосы, а также сделать укладку для Ансельма. Ансельм же был спокоен и весел, немного подразнивая время от времени свою жену из-за ее излишних, по мнению Ансельма, переживаний. На бал они приехали к восьми. Это торжество происходило в особняке княгини Орловой. Вечер был удивительно теплый, практически летний, а на небе сияло желтоватым светом, полная луна. Маша была такой изящной и воздушной, как эльфийка. Ансельм не мог наглядеться на нее. В волосах у нее были живые цветы, мелкие розовые розочки, щечки горели румянцем, глаза блистали. На шее у нее был гранатовый медальон, подарок Варвары Леонтьевны, который заказал его специально к этому событию. Внутри медальона была выгравирована лисичка с надписью «Хитрость во имя добра». Так неожиданно решила Варвара Леонтьевна намекнуть Маше, что она иногда бывает чересчур наивной, а во взрослой жизни хитрость иногда очень пригождается. Это, между прочим, перекликалось с убеждениями масонов, к которым Маша относилась с огромным уважением и даже трепетом. Маша с волнением вступила в бальную залу под руку с мужем. Огромное зеркало при входе отражало молодую прекрасную пару. С ней ласково раскланялась великолепная статная хозяйка бала, и Маша преподнесла ей в подарок на именины очередную миниатюру. На этот раз это была бронзовая статуэтка венценосной голубки. Пёрышки птички были так тщательно сделаны в бронзе, что княгиня восхитилась тонкостью работы и обняла Машу, хотя это было не совсем по этикету. Маша чувствовала легкое головокружение и небольшую слабость — то ли от волнения, то ли от того, что она ничего не ела со вчерашнего вечера. Наконец, блестящим полонезом под живую музыку камерного ансамбля открылись долгожданные бальные танцы. Машу на перебой приглашали блестящие офицеры и молодые франты, конечно же, с разрешением мужа. Она явно пользовалась успехом в этот вечер. Небольшие огрехи ее танца с лихвой искупались ее обаянием и нежностью, Больше всего ей понравился вальс, жаль только, что она не могла протанцевать его с Ансельмом. Но с каждым новым танцем она все больше и больше слабела. У нее начался шум в ушах, в глазах стало двоиться, а голова кружилась все сильнее и сильнее. Наконец, прямо во время мазурки она упала посреди зала и потеряла сознание. Тут же музыка прекратилась, и ее пытались привести в чувство нюхательными солями, но безуспешно. Маша была очень бледна и недвижима. Послали срочно за доктором. Ансельм и один из офицеров осторожно перенесли ее в небольшую комнатку рядом с бальной залой и положили на диван. Ансельм остался рядом с ней. Он звал ее по имени, гладил по руке и был очень сильно встревожен. Сама княгиня была в панике. Ничего подобного у нее до сих пор не случалось. Хотя девушки раньше могли быть слишком сильно затянуты, и от этого было несложно потерять сознание, Но все обычно заканчивалось хорошо, достаточно было лишь ослабить корсет. Наконец приехал доктор и осмотрел больную, послушав ее дыхание, проверив зрачки и рефлекторные реакции. Он объявил, наконец, Ансельму. Это не просто обморок, а больше похоже на летаргический сон. Необходимо перевести ее домой и круглосуточно наблюдать. Она может очнуться в любой момент, но может пробыть в таком состоянии много времени даже несколько лет. Ансельм побледнел, как мел. На глазах у него заблестели слезы. Когда Машу доставили домой, он сел в изголовье кровати, где она покоилась, и разговаривал с ней, умоляя очнуться. «Машенька, милая моя, услышь меня. Это я, твой муж Ансельм. Пошевели хоть пальчиком, прошу тебя. Дай знать, что с тобой все будет в порядке». Варвара Леонтьевна узнала о том, что произошло от кучера, Она немедленно вызвала к Маше своего семейного доктора, а на следующее же утро приехала сама вместе с Аглаей. Девочка долго всматривалась в лицо своей обожаемой няни-гувернантки и, наконец, воскликнула. «Мама, это все не просто так, это колдовство, я уверена!» Варвара Леонтьевна доверяла дочери в таких вопросах. Она ответила. «А знаешь ли ты, как расколдовать ее?» «Я не знаю, мама». Но я попрошу сегодня же помощь у Рады, и, надеюсь, она сможет помочь. Рада приехала в тот же день, как только смогла. Она подтвердила догадку Аглая и добавила. Колдовство это вызвано ядом, не простым, а волшебным. Кто же мог ее отравить? Какой колдун или колдунья? Ансельм в растерянности пробормотал. Но у нее нет врагов, она со всеми в хороших отношениях. Да она даже ни с кем и не общается особо, кроме меня, своих заказчиков и семьи Колокольцевых. И мы все очень любим ее. Тогда это все выглядит очень странно. Может быть, ее отравили по ошибке, перепутав с кем-то. Рада вела себя словно следователь, хотя полицию к этому делу никто не хотел привлекать. Но когда ее могли отравить и чем? Вместо ответа Ансельм задал встречный вопрос. «Любой продукт мог быть ядовитым, любой предмет», — ответила Рада. «Но она ничего не ела со вчерашнего вечера». Ансельм выглядел озадаченным. «А как ее расколдовать? наконец спросила Аглая. «Здесь только одно средство я знаю. Поможет ей только поцелуй любимого человека». Тут Ансельм не стал терять время зря, а склонился над своей женой, и поцеловал ее в бледные губы. Сразу же кожа Маши стала розоветь, и она, затрепетав, открыла глаза. Ансельм обрадовался так, как никогда в жизни. Он внезапно стал смеяться и проговорил. «Твой поцелуй, когда ты спас меня, теперь же я отплатил тебе тем же самым». Когда Маша окончательно пришла в себя, Рада спросила ее, не делала ли она кому-то плохое, ведь ее отравил человек с колдовскими способностями. Маша мучительно перебирала в памяти все происшествия последнего времени и, наконец, воскликнула. «Кошка! Я прищемила хвост кошки!» «Ага. А ведь этой кошкой вполне могла быть колдунья или колдун», ответила Рада и стала расспрашивать обо всех подробностях. «Я поняла», — догадалась тут Аглая. «Это Прасковья, дочь обувщика. Она заколдовала твои туфли». Тогда Ансельм бросился искать эти туфли, их принесли в дом, когда доставили Машу из особняка княгини. Они спокойно стояли в прихожей. Я не могу расколдовать их от яда, к сожалению, покачала головой Рада. От этих туфель надо немедленно избавиться. Ансельм уже подошел к туфлям, хотел взять их и быстро бросить в печь, но Рада остановила его. Так мы все можем быть отравлены дымом, и лучше не прикасаться к ним голыми руками. Что же тогда с ними делать? Я не хочу, чтобы кто-то случайно пострадал от них. Ансельм совсем смутился. Рада предложила закопать туфли за городом, осторожно положив их в коробку руками в перчатках, что и было сделано Ансельмом в тот же день. Он сам выбрал пустынное место, куда обычно не заходили люди и не пасли животных, Сам вырыл яму поглубже и надежно засыпал коробку с опасными туфлями землей. Маша же в этот вечер советовалась с Радой, что и делать с Просковьей. Вдруг она еще раз столкнется с ней. А ведь она совсем не умеет обороняться от магии. Рада сказала, что она берет это дело на себя. Маше нужно только описать то место, где находится квартира Кузьмы Петровича и его колдуньи дочери. На следующий день Аглая уговорила Раду взять ее с собой к просковье Нам предстоит лишить ее магии, но заклинание это сложное. И вначале придется поймать ее, чтобы она не могла никуда ускользнуть, сказала Рада. Нам лучше взять с собой моего мужа. Они отправились на это дело втроем. Подходя к дому обувщика, Рада предложила мужу идти вперед, постучаться к Кузьме Петровичу и разведать обстановку, а они, соглая, будут караулить на лестнице, вдруг Просковье пройдет мимо. Гавриил так и сделал но на его стук никто не ответил. Скорее всего, хозяев не было дома, но нужно было удостовериться. Гавриил сказал особое заклинание и обернулся комаром. Он влетел в квартиру через маленькую щелочку и был поражен убожеством обстановки. Узма Петрович пропивал все более-менее ценное и вынес из дома все, что только можно. Проскови же ничего не покупала в дом, так как знала, что бесполезно. Квартирка состояла из прихожей и двух маленьких комнат, Одна комната Прасковьи, вторая — ее отца. Комната Прасковьи была заперта на ключ, но это не было проблемой для Гавриила. Там было пусто, очень чисто и опрятно, но скромно, и из ценного стояли только какие-то старинные книги на комоде. В комнате Кузьмы Петровича валялись бутылки, рабочие инструменты и мелкие обрезки кожи. Хозяина дома не было. Вылетев из квартиры, Гавриил снова стал человеком и спустился вниз — Сказав Ради и Аглае, что придется устроить засаду и ждать Прасковью, причем возможно долго. Через два часа Аглая увидела на улице бегущую к ним черную кошку и тихонько шепнула Гавриилу и Ради: «Кажется, это она». Прасковья в обличии кошки не подозревала, ее тут ждут с таким нетерпением. Она привычно скользнула через приоткрытую дверь внутрь дома. Тут-то под лестницей ее и поджидали. Гавриил быстро пробормотал заклинание, которое обездвиживает любое существо, но кошка применила защиту от магии и обернулась девушкой. Тем не менее, у кошки было мало шансов ускользнуть, потому что ее окружили со всех сторон. Аглая тоже шептала заклинание, чтобы поймать Прасковью, и та в итоге не сумела справиться сразу с тремя колдунами. В конце концов Прасковья была схвачена, и заклинаниями ее лишили колдовской силы. Как только она стала беззащитной, ее отпустили. Она, убегая к себе, бронилась, как сапожник, что было очень дико слышать из уст молодой, скромной на вид девушки, как будто вместо кладовской силы в нее вселился дьявол. Но ругательства эти не имели никакой силы, хотя Аглая даже заткнула уши, чтобы не слышать их. Так успешно они смогли избавить Машу от возможной опасности. Вскоре после этих событий Маша поняла, что в их семье жизнь скоро радикально изменится она ждала ребенка первым об этом конечно узнал ее муж и подхватив машу на руки закружился по комнате кого ты хочешь больше мальчика или девочку улыбаясь спросила маша я буду рад любому ребенку моя родная главное чтобы все были здоровы и счастливы ответил ее муж всего через месяц прогремело страшное известие началась первая мировая война Переживут ли все герои грядущие перемены? Что ждет каждого из них в стремительно меняющемся мире? Возможно, мы узнаем об этом позже. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2024 году. Читала Анастасия Днепровская.